Глава тринадцатая К Германию они пролетели, считай, на одном дыхании. То ли Кузьма так стремился покинуть эту землю, то ли они хорошо отдохнули прошлой ночью в городке, название которого оба даже не запомнили. То ли автобан без скрасных ограничений провоцировал на стремительную езду. Но Кузьма вел Альфу почти на пределе возможности мотора, не сбрасывая газ даже на поворотах. Они остановились только раз, заправить машину и размять ноги, а дальше бешеная гонка продолжилась. Рита никогда прежде не бывавшая в Германии пыталась что-то рассмотреть, но за окном все мелькало, и в конце концов у Риты сложилось впечатление, что они проезжают не страну, а один большой город без полей и лесов. Во Францию они въехали пополудни, здесь ограничения скорости действовали. И Кузма уступил ей место за рулем. В маленькой гостиничке они плотно позавтракали, но немецкой колбасы и сышишницей на весь день не хватило, и вскоре Рита зарулила на стоянку у придорожного ресторанчика. Молодой официант араб в белой куртке с воротничком-стойчкой принес им меню. Рита заикнулась было насчет истинно французских блюд, но Кузма только хмыкнул в ответ. какая кухня, придорожная забегаловка, здесь тебе будут делать настоящее тюрбо. Тщательно выговаривая французские слова, он заказал два бифштекса с картошкой по бокалу вина и кофе. Рита удивилась вину, но Кузьма успокоил. Здесь нет сухого закона за рулем, бокал норма. Бифштекс оказался приличным, сочным и хорошо прожаренным. Вино тоже было неплохим. И Рита пожалела, что нельзя еще по бокалу. Кузьма получил счет, молча расплатился. Рита подумала, что пока всюду платит только он. Денег у нас мало, вспомнила она слова Кузьмы, но предложить свои деньги, которых тоже было немного, постеснялась. Попросит, если будет нужно, решила она, усаживаясь в машину. Все-таки не совсем чужие. Кузьмасев достал из кармана трубку, набил ее табаком и с наслаждением задымил, пуская ароматный дым в щель приспущенного стекла двери. Рита искоса поглядывая на спутника, вспомнила, что за весь предыдущий день он ни разу не доставал трубку, только на одной заправке стрельнул у нее сигаретку и выкурил торопливо. Ты как-то странно куришь, сказала она, не то утверждая, не то спрашивая. Не похоже, что тебе этого очень хочется. Когда работал в газете, курил много, ответил Кузьма. А сейчас только когда надо думать или когда мне хорошо, ну и когда не в магату. Такое не каждый день бывает. Поэтому, наверное, и жиром оброс. Он улыбнулся. Кстати, трубку курить не так вредно. Дыму этого табака щелочной, им не затягиваются, сигарами тоже. Они вообще безвредные, поэтому буржуи их и курят. Откуда ты все это знаешь? Читаю. Развел руками Кузьма. А вот что касается сигарет, то они самые опасные, особенно для молодых девушек. Да ну тебя! Отмахнулась Рита. Самое главное: от сигаретного дыма желтеют зубы, от цвет лица становится землисто-серым. невозмутимо продолжил лекцию Кузьма. Потом появляются одышка, кашель и проблемы с потенцией. «Ах ты!» — Рита замахнулась. Он отпрянул, и она ловко выхватила у него трубку. «Раз сигареты вредные, буду курить трубку». Она воткнула ее в рот, прихватив зубами мундштук. «Как Ферлок Холмс!» — прошепелявила Рита, боясь раскрыть рот, чтобы не выронить трубку. Выглядела она при этом так комично, что Кузьма закашлялся от хохота. И не он один. Пассажир, поровнявшийся с ними машины, круглолицый лысый толстяк, увидев Риту с дымящейся трубкой в зубах, экспансивно всплеснул руками и что-то затараторил, то и дело оборачиваясь к соседям по салону. На зло ему Рита энергично втянула воздух и пыхнула дымом. В тот же момент горло ей словно клещами перехватило. Глаза, показалось, покатились наружу. «Осторожно!» — Кузьма отобрал у нее трубку и перехватил руль. «Сбавляй газ, плавно, теперь тормози». Рита не помнила, как остановила машину. Жуткий, раздирающий горло кашель согнул ее пополам. Кузьма вытащил ее на воздух и, прислонив к машине, энергично растер уши, массируя при этом мочки. Рите стало лучше, и она отстранила Кузьму. Я же говорил, нельзя затягиваться. Виновато пробормотал он. Как ты? Ничего. Попыталась улыбнуться Рита. Сейчас постою немного и поедем. Но постоять им не пришлось. Вдали послышался звук сирены, и рядом, взвизгнув тормозами, остановился полицейский автомобиль. Молодой полицейский, перетянутый белыми ремнями, выскочил и козырнул им. Что случилось? Женщине стало плохо, пояснил Кузьма. Полицейский внимательно посмотрел на бледное лицо Риты и кивнул: вызвать врача. Рита, поняв, замотала головой. Спасибо, не надо, пояснил Кузьма. На автомагистрали нельзя стоять, заметил полицейский. Вы можете ехать дальше. Кузьма перевел, и Рита закивала головой. Мы уезжаем. «Я поведу машину», — сообщил Кузьма, и полицейский опять козырнул. Полицейская машина ехала за ними до тех пор, пока Альфа не набрала скорость. Лишь затем синий-белый Пежо, звякнув на прощание сиреной, стремительно обогнал их и скрылся вдали. «За граница», — вздохнул Кузьма, провожая его взглядом. «Не успели остановиться, как уже тут, как тут». «Как ты?» — повернулся он к Рите. «Голова не болит?» Нет, тихо ответила она. Только спать хочется. Извини, что так получилось. Это ты меня дурака извини. Не согласился он. Надо было сразу ее у тебя забрать. Повеселились. Хорошо, что он документы не спросил. Это благодаря тебе, француз. У нас проблема с документами, удивилась Рита. У меня, пояснил Кузьма. Права остались дома. Побоялся заезжать, вдруг там кто. И ты ехал через всю Европу без прав? Но это же Европа. Здесь полицейские просто так не останавливают. А если остановят, штрафы только. Твои-то документы в порядке? У тебя есть деньги на штрафы? Разозлилась Рита. Ты знаешь, какие они здесь? Что нам машину потом продавать? Она моя, между прочим. Отдавай руль. Не сейчас, миролюбиво отозвался Кузьма. Под ближайшим знаком. Не то и тяжи она опять прилетят. Поменявшись местами, они проехали совсем немного, как вдруг зазвучала мелодия Лебединого озера, воспроизводимая электронным синтезатором. Кузьма удивленно крутился на месте, после сообразив, достал мобильный телефон. Смотри, у меня оказывается есть международный роуминг. А ты не знал, съязвила Рита. Казенный аппарат, ребята оформляли. Хорошо быть государственным журналистом, я за свой сам оплачу. Да говори ты, вдруг это... Она хотела сказать жена, но быстро спохватилась. Кто-то из твоих. Кузьма поднял трубку куху. Рита вся обратилась в слух. Потому как вытянулось от удивления лицо Кузьмы, она поняла, что это не тот звонок, которого она боялась. Да нормально у меня все, говорил Кузьма. Подумаешь, телефон дома и на работе два дня не отвечает. На работе в курсе, я им записку оставил. Мои сам знаешь в Кюльне. Да, да, раз волновались мы. Неделями не звонишь, а тут обеспокоился. Где, где? Во Франции. Да представь себе, путешествую с одной красивой девушкой. Если бы ты ее увидел, в обморок упал. Кузьма поймал взгляд Риты и подмигнул. Точно говорю, во Франции, подъезжаем к Безансону, а дальше путь на юг к морю. Да, все нормально, пока. Брат, пояснил он, пряча телефон. Забеспокоился вдруг. Но он действительно упал бы, если бы увидел нас вместе. Кузьма засмеялся. Он же до сих пор. Он что-то говорил себе про меня. Закусила губу Риты. Плохое? А что из того, что он мог сказать, чего я сама тебе не знаю? Я большой мальчик, воробяшек, и сам выбираю, с кем дружить. С тобой, например. Он погладил ее по руке. С тобой я буду дружить, даже если ты сейчас выбросишь меня из своей машины. На слове своей он сделал ударение. Не выброшу, пообещала Рита. Вот видишь, я не ошибся в выборе. Кузьма засмеялся и снова погладил ее по руке. «Не пожалеешь?» – полушутя полусерьезно подхватила она. «Не пожалею», – неожиданно серьезно ответил он. «Знаешь, чего я боялся с той минуты, как мы выехали из дома? Что рано или поздно ты не выдержишь этой гонки, сорвешься, затопаешь ножками и попросишься назад. Мы проехали уже более трех тысяч километров». Это и для сильного мужика тяжело, а ты молчишь, стиснула зубы и крутишь баранку. У тебя не только красивые ноги и глаза, Маргарита. Он почему-то назвал ее полным именем, и это было к месту. Красивых девушек много, а вот таких со стержнем внутри. Кузьма замолчал, Рита тоже молчала. Она вела машину, не отрывая взгляда от дороги. На Кузьму Рита старалась не смотреть. Не хотела, чтобы он увидел ее глаза. Самое смешное, вдруг улыбнулся Кузьма, что поначалу ты мне ужасно не понравилась. Пришла, думала репортерка, вы не ухибывать. Карнеги начиталась. А когда статью твою прочитал, не обижайся, но я даже тебя заразы назвал. А уж как я тебя с братцем называла, засмеялась Рита. Даже повторять не буду. Не поверишь, но я одно время думала, что вы на меня порчу наслали, поэтому со злату статью и написала. Порчу, Кузьма захохотал. Зачем? Но я же ангелу твоему не уступила. Если бы он на всех, кто ему не уступил, порчу насылал, пол города бы вымерло. Не может он этого, даже если бы и очень захотел. А ты? А я не хочу. Но ты же можешь. Рита помедлила. Ну, присушить девушку так, чтобы она без тебя жить не могла, страдала по тебе, вздыхала. Зачем? искренне удивился Кузьма. Мужикам такое нравится. Может, кому и нравится, чтобы она за тобой даже в туалет. Но не мне. Хотя однажды я пожалел, что не присушил. Лицо его вдруг изменилось так, что Рите стало не по себе. А тебе не кажется странным? торопливо спросила она, чтобы отвлечь его. Что это все случилось с нами? Жили себе спокойно, каждый в своей. Она поискала слова нише. И вдруг за каким-то чёртом меня погнало к тебе, а на тебя свалился Ломтев со своими деньгами и чашей и закрутилось. Ты считаешь, что все это случай? сощупился Кузма. Просто так карта легла. А ты веришь в судьбу? И в судьбу, и в Божий промысел, и в наказание за грехи. Когда все это закончится, я кое-что расскажу тебе, обязательно. Потом. Спокойно сказал он. Потом. А сейчас, если не возражаешь, я немного сосну. Нам еще долго, и лучше, если в сумерках за рулем буду я. Он и вправду почти мгновенно уснул, прислонившись головой к стойке окна. Рита несколько раз бросала взгляд на его спокойное и какое-то отрешенное лицо, а затем снова впилась глазами в дорогу. «Не выброшу», — тихо сказала она вслух. «Ни за что не выброшу». Вика бежала по длинному коридору, громко топоча своими толстыми ножками в сандаликах, оглядываясь на него и заливаясь радостным смехом. Поймаю, поймаю, приговаривал он, делая вид, что хочет ее схватить, но на самом деле больше стучал подошвами, изображая бег. На очередном повороте он все же схватил ее и, подбросив в воздух, поймал и прижал к груди, поцеловал в раскрасневшиеся пухлые щечки. Пусти, уперлась она ручками ему в грудь. Я хочу, чтобы ты ловил. Он послушно спустил ее на пол, и она побежала с звонка хохача. Они свернули за угол, затем еще длинный узкий коридор с белыми стенами и таким же потолком, все тянулся и тянулся не кончаясь. И он вдруг понял, что уже не притворяется, а на самом деле бежит за дочкой. Вика, окликнул он, подожди. Но она, заливаясь колокольчиком, убегала от него все дальше. Он напрягал все силы, но никак не мог сократить разделяющее их расстояние. Вот она скрылась за углом, и он холоднее вдруг понял, что больше не увидит ее. Он побежал, как только мог, но угол, за которым скрылась Вика, только удалялся, а он все бежал и бежал. Воздух в коридоре вокруг него вдруг стал сгущаться. И из него медленно проявился лик. Это было лицо старика, худое, изможденное, сопеленное огнем черной кожей. Бертран! воскликнул он, останавливаясь. Губы старика зашевелились, и он услышал тихий, как шелест, шепот: Не спи, Абей, не спи. Кузьма вздрогнул. И открыл глаза. Ровно гудел мотор, рядом сосредоточенно глядя вперед сидела Рита. За окном справа круто убегал вниз склон, и где-то очень далеко у подножия горы ленточкой расплавленного металла изгибался горный поток. Кузьма глянул влево. Отвесная стена, срезанная строительной техникой, узкая горная дорога в две полосы. Где это мы? Не знаю. Рита растерянно смотрела на него. А как мы здесь оказались? Полицейский велел свернуть. Полицейский? Ну да. Я ехала по автостраде. Он показал жезлом. Он всем показывал. Нет, указал на нашу машину и сделал знак, как наши гаишники делают. Твою мать! Кузьма лихорадочно открыл бардакчок и вытащил карту. Они купили ее на заправке еще в Германии. Где ты свернула? Он зашилистил толстым листом. Какой последний указатель перед этим был, помнишь? Рита ничего не успела ответить. Темная стремительная тень возникла за боковым стеклом. Тормози! Она еще не успела среагировать на крик Кузьмы, как он бросился вниз и сильно вдавил рукой в пол педаль вместе с ее ногой. Тормоза завизжали. Рита вцепилась в руль, удерживая машину. Тень просвистела мимо и умчалась вперед. «Отодвинь сиденье как можно дальше назад. Быстро!» Рита торопливо нащупала рычаг под подушкой, нажала и отъехала от руля. Кузьма перехватил его и ловко перебросил тело в образовавшуюся нишу. «Теперь перебирайся на заднее сиденье». Рита протиснулась в просвет между спинками. Кузьма тут же занял освободившееся сидение, подвинул его вперед. Машина зачихала, задергалась, но он поймал подошвой педаль газа и мотор снова мощно зарокотал. «Возьми свою сумку и перебрось через плечо», скомандовал Кузьма, не отрывая взгляда от дороги. «Не пристегивайся, просто упрись обеими руками в спинку моего сидения». Едва Рита сделала это, как рядом вновь возникла темная тень. Это был темно-синий автомобиль. Рита увидела наголо обритую белую голову и знакомое ухмыляющееся лицо. Это был тот самый Бритый из конспиративной квартиры. Стекло на его дверце плавно поползло вниз, и в образовавшемся проеме появилось тупо обрубленное черное тело пистолета. Пригнись. Мотор Альфа истошно заревел, и они пулей умчались вперед. «Сволочь! Шкура продажная! Гад лысый! Тварь! Чтоб ты подавился этими деньгами!» Кузьма ругался страшными словами, каких она никогда от него не слышала. «Кого это ты?» – испуганно спросила она, когда он на секунду умолк. «Братец, мать его!» – снова выругался Кузьма и вцепился в руль. Впереди дорога круто поворачивала за скалу. Ты что не поняла? Только он один мог привести в чувство этих гадов. Только он. И пусть бы только снял с урок. Ты помнишь звонок? соскучился видишь ли? Поскучь. Маршрут уточнял. Они видно давно где-то здесь юрзали. А направление нашим догадывались. Это уже Михайлович подсказал. Но точной дороги не знали. Вот он и помог. Гадина. Ну вернусь. Рита, Воробышек, обернулся он к ней. Прошу, слушай каждое мое слово, смотри и слушай. Они специально нас на эту дорогу загнали и живыми не выпустят. Смотри и слушай. Поняла? Она молча кивнула и вцепилась в дверную ручку. И тут же стремительная тень снова возникла сбоку. Бритый в окошке поднял пистолет. Пригнись. Она упала на заднее сиденье и тут же почувствовала, как из передней и сзади на нее сыплются осколки. В следующее мгновение ее бросило вперед. Кузма резко затормозил. Рита подняла голову. В стеклах обоих задних дверей матовым кружком зияли пробоины. Пуля прошла салон на вылет. Не уедем, заскребел впереди зубами Кузма. У них БМВ, мотор литра три. «Сейчас они впереди и будут прижимать. Держись, Рита!» Она поднялась и посмотрела вперед. Багажник БМВ маячил перед капотом Альфы в метрах трех. Кузьма крутнул руль влево, и почти сразу же туда ушла и темно-синяя тень. Альфа еще раз попыталась обойти препятствие то слева, то справа, но машина преследователей каждый раз преграждала им путь. Они начинают сбрасывать скорость, тормозят, «Рита, прости, мы купим тебе новую, упрись руками». Она не успела понять, о какой новой он говорит, как ее вжало в спинку сиденья. В следующий момент Альфа со звоном въехала в багажник БМВ. Та словно отпрыгнула и завиляла по шоссе. И Кузьма, улучив момент, обошел ее, и они умчались вперед. Сейчас бы сюда тех полицейских! Зло воскликнул Кузьма, проходя поворот. Как наши, когда нужно, никогда нет. Скорее бы магистраль. Но магистрали впереди не было видно. Все так же узкая полоса асфальта изгибалась поясываю гору. Поворот следовал за поворотом. Слева бежала коричневая полоса стесанного склона, а справа за стальным ограждением он почти отвесно уходил далеко вниз. И как кошмар из страшного сна возникла позади знакомая тень, но в этот раз она не стала их обгонять. В зеркало заднего вида Рита увидела, как тень вдруг резко накатилась, звонкий звук удара и ее вдавило в спинку. Альфа словно нарывистый жеребец прыгнула вперед. Сволочи, у них с переди кенгуриатник, раздолбают нас за два-три раза и деться некуда. На этой дороге быстро не развернешься. Знали, куда загнать. Рита, сжавшись в комочек, примостилась в углу между спинкой заднего сиденья и дверью. Ей не было страшно, ей просто не нравилось все, что происходило сейчас с ними. Она хотела, чтобы это поскорее кончилось, как угодно. Но чтобы страшная тень, наплывавшая на них в зеркале заднего вида, исчезла, на совсем, навсегда, начисто. Ее снова ударом вдавило в спинку. Позади послышался звон и скрежет. Альфа прыгнула вперед. Твою мать! выругался Кузьма. Рита посмотрела влево. Темно-коричневый горный склон стремительно бежал вдоль пробитого пулей стекла, открывая в верху лишь узкую полоску неба. Полоска была неровной и темной. Уже сумерки, подумала Рита, а скоро будет совсем темно. Она рассматривала темную полоску вверху и вдруг заметила, что она становится шире и шире, а вот и вовсе вытеснила темно-коричневый цвет. Рита приподнялась. Отвесный склон слева исчез, сменившись пологим. На нем уже почти не встречались камни, а кое-где поверхность была ровной, будто ее причесали большой теркой. Она посмотрела вправо и ничего не увидела: ни склона, ни реки. Здесь все осталось прежним. Рита, милая, упрись как только можешь руками в мое сиденье и будь готова выпрыгнуть. У нас нет другого выхода. Держись!» Кузьма вдруг затянул страшно. «А-а-а-а-а-а!» И резко свернул влево. Альфа вылетела с асфальта на пологий склон и, описав по нему плавную дугу, вновь устремилась на шоссе. И там с силой ударила набежавшую темную тень прямо в бок. Рита бросила вперед, и она больно ударилась лбом о подголовник. Эта боль привела ее в себя. Она с ужасом увидела, что машины сцепились, их тащат по краю дороги, и исковерканная БМВ сносит при этом стальное ограждение. Еще Рита успела заметить белое лицо водителя БМВ. Это был тот, что бил и раздевал ее на конспиративной квартире. Вскоре темная тень стала уплывать вниз, и Рита почувствовала, как их Альфа медленно разворачивается поперек дороги. Прыгай, Рита, прыгай! Машины сцепились. Она лихорадочно нашарила на двери ручку, потянула ее и кулём вывалилась в открывшийся проем. Боль обожгла левое колено, но она не обращая на это внимания, вскочила на ноги. Машин на шоссе не было. Рита подбежала к краю дороги. Два безформенных, сцепившихся комка, стремительно ползли вниз по крутому склону. Потом медленно, как в страшном сне, перевернулись и расцепившись, кувыркаясь и подскакивая, полетели вниз. Издалека донеслось два глухих удара, и все стихло. Ты в порядке? Она стремительно обернулась. Кузьма прихрамывая шел к ней. Рита зарыдала и бросилась ему на шею. «Ты?» — я подумала. «Кузьма!» «Не надо. Все хорошо, воробышек. Все закончилось. Все хорошо». Он отстранил ее и быстро ощупал всю. «Все цело. Только ссадина на коленке. Но это к свадьбе заживет. Все хорошо». Чаша цела. Кузьма открыл Ритину сумку, сунул в нее руку и спустя минуту удовлетворенно кивнул. Ну вот, да не плачь, если ты о машине, то плюнь, купим тебе другую, еще лучшую. Я не о машине, всхлипывала она, бережно целуя его мокрое от пота лицо. Я думала, что это конец, мы не выберемся. Не дождутся, яростно сказал Кузьма. Кончилось их время, все, теперь уже все. Он обнял ее и вдруг силой поцеловал в губы. От неожиданности она едва не задохнулась. «Все хорошо, воробышек, только нам теперь надо отсюда выбираться. Пошли!» Взрыв чувств у Риты скоро сменился каким-то оцепенением. Она смутно помнила, что было дальше. Сначала они долго шагали по пустынному шоссе, потом рядом остановился обшарпанный грузовичок. Кузьма, размахивая руками, начал что-то рассказывать водителю, а тот только качал головой, время от времени восклицая «О-ля-ля!». Дальше они долго ехали в тесной кабине, пока грузовичок не остановился у придорожного ресторанчика. Кузьма, сердечно попрощавшись с водителем, оставил ее на улице и забежал в ресторан. Обратно он вернулся с огромным пузатым мужиком в толстом свитере. Пузатый, увидев ее, покачал головой. Они втроем забрались в высокую кабину огромного грузовика и снова поехали. Кузма сидел рядом с водителем и оживленно разговаривал, а Рита, примостившись у двери, отрешенно смотрела на бегущую под колеса грузовика темную ленту шоссе. Колено больше не болело. Еще в грузовичке ей смазали его йодом. Для этого ей не пришлось раздеваться. Колготки на колене прорвались. В большую щедрее светилось белое тело с темным пятном от йода. Но Риту это мало волновало. Ее вообще теперь ничего не волновало. Кузьма по-прежнему разговаривал с водителем. Вдруг тот всплеснул руками и быстро затраторил. Это на короткое время привело Риту в чувство. Она прислушалась. Говорили не по французски. Послушай, радостно обернулся к ней Кузьма. Оказывается, разве из тех мест, куда мы едем? И он хорошо знает Бертрана, какого Бертрана? А это тот, к кому мы едем. Он обещал, что нас встретит. Водитель действительно достал из кармана маленький телефон и быстро набрал номер. Рита еще слышала, как он горячо что-то кричал в трубку. Ей почему-то запомнились два слова, которые он повторял чаще других: а Бей и пегион. После чего она как провалилась. Уже почти рассвело, когда она проснулась. Грузовик стоял на обочине шоссе, а вокруг, сколько можно было рассмотреть, бежали по склонам ряды небольших коротко обрезанных кустов, привязанных к колышкам. «Виноградники», — догадалась Рита и выглянула в окно. Впереди грузовика стоял зеленый микроавтобус. Возле него сгрудились пятеро. Рита присмотрелась. Это были пузатый водитель Кузьма и три незнакомца. Двое из них держали в руках охотничье ружье. Рита уколнул в сердце испуг, но тут Кузьма обернулся, и она увидела, что он улыбается. Рита открыла дверь и спрыгнула на землю. Кузьма стремительно подошел к ней. У него улыбались не только губы, но и глаза. Покажи им Рита, торжественно сказал он. Она поначалу не поняла, потом сообразив, зашарила в сумке. Еще в немецкой гостинице она завернула чашу в свою чистую маечку, и сейчас не хотела, чтобы все видели это. Ей это удалось. Рита достала грааль и протянула вперед на вытянутых руках. Мгновение все молча смотрели на чашу. Она не светилась, как в гостинице. Только в толще изумруда, особенно ярко в этих предрассветных сумерках, вспыхивали и исчезали разноцветные искры. Первым опомнился пузатый водитель, размашисто перекрестившись ладонью, он бухнулся передритый на колени и поцеловал чашу. Затем приложился к ее рукам. Его примеру последовали остальные. Подбегая, они падали передритый на колени, целовали чашу, потом ее руки. Клонились и целовали. Рита заплакала, слезы бежали по ее лицу солеными каплями, избегая ногубы. Не зная, как смахнуть их, она стояла перед всеми растрепанная, неумытая, в разодранных колготках. А они теснились на коленях у ее ног и все целовали и целовали. Первым поднялся водитель. Он подбежал к Узме и, схватив его руки, приложил их к губам. Рита видела, Кузьма вздрогнул и попытался было вырвать руки, но ему это не удалось, и он подчинился. Трое незнакомцев, оставив наконец ее, тоже сгрудились вокруг Кузьмы. И Рита видела, как он сначала закусил губу, а потом отвернулся. В микроавтобусе она, потрясенная только что пережитым, Снова уснула и так и не узнала, как долго еще они ехали. Только когда автомобиль снизил скорость, она приоткрыла глаза и смутно увидела квадратную средневековую башню у въезда в небольшую деревню и маленькие аккуратные домики с обеих сторон дороги. У одного из них микроавтобус остановился. Широкая дверь съехала в сторону, в проеме показалась чья-то седая голова. Кузьма, который всю дорогу сидел рядом с Ритой и на чьем плече она спала, встал и прежде чем она успела что-то произнести, подхватил ее на руки. Рита хотела сказать, что может идти сама, но промолчала, только крепче обхватила руками его шею. Ее внесли в дом, положили на кровать и последнее, что она ощутила, как с нее осторожно снимают туфли. Ласково подсовывают под голову подушку и укрывают одеялом.